Часть вторая. ЕН-4-Ю. Однажды в юности в женском туалете у стоянки на федеральной трассе, на стене сверху справа от автоматов с тампонами и прочими продуктами для женской гигиены, она увидела в окружении грязных выражений, грубо нарисованных гениталий и простых каких-то даже заунывных ругательств, начертанных разными анонимными авторами, выделявшийся и цветом, и силой маленький стишок, написанный красным фломастером и заглавными буквами. В былые дни мужик один без бабы жил на воле, дыру вертел в любой стене, туда вставлял довольный. Крошечный, старательный, и на вид какой-то благодаря старательности убористого почерка на фоне окружающих каракулей не такой грязный или злобный, сколько просто печальный, и с тех пор его вспоминала и иногда думала о нем без видимых причин во мраке незрелых лет брака, хотя, как она могла позже вспомнить единственный реальный смысл, что она придавала этому воспоминанию, чего только не запоминается по жизни».